Глава 32 До рассвета я лежал в постели без сна и никак не мог выбросить из головы образ сокола. Когда наконец мне удалось задремать, сон был прерывистым, и хотя меня не беспокоили переживания, связанные с видением, проснулся я с чувством тревоги. Утро Ариса принесла мне на завтрак похлебку и сказала, что меня хочет видеть это. Старуха еще приходила в себя после долгого путешествия из Ривсбурга, поэтому Тенгиль отнес меня в ее маленькую хижину неподалеку от дома Елдира. Родгар, промолвила это, когда Тенгиль осторожно усадил меня в кресло у очага. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Ариса, будь добра, завари чай для нас с мальчиком. «У меня остались в запасе листья из самараканда, которые я хранила для особого случая». Она сунула руку под плащ и размашистым жестом вытащила коричневый кожаный мешочек. «Елдир, и вправду сотворил чудо. Ты выглядишь...» Старая ведунья безуспешно подыскивала слова. «Не трупом? Проклятие мешало это!» Я старался не дать горечи захлестнуть меня. При виде Этты в моей душе всколыхнулись самые противоречивые чувства, и было трудно сказать, какое из них вырвется наружу следующим. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Мне пришлось нелегко. Прости, что не поблагодарил тебя. В конце концов, ты спасла мне жизнь. Глаза Этты наполнились слезами. Ариса вернулась с чайником и двумя чашками, аккуратно поставила их на стол и удалилась. Эта с улыбкой разлила чай по чашкам. Одну протянула мне, а другую взяла сама и стала дуть на дымящееся питьё. Когда, наконец, она заговорила, ее голос звучал чуть громче шепота. «Мне жаль. Я не хотела, чтобы случилось то, что случилось. Все пошло наперекосяк. Так что же произошло тогда ночью в Ривсбурге? Как тебе удалось привести меня сюда?» Это скривилось, рассказывая о событиях той ночи. «Я оставила тебя в темнице, потому что не хотела, чтобы ты питал какие-то надежды. Я боялась, что черноглазый почует неладно и в последнюю минуту решит твою судьбу как-нибудь иначе. Но я бы в любом случае попыталась тебя спасти. Это я виновата в том, что произошло на свадьбе Нуны, и мне страшно хотелось помешать черноглазому». Ради тебя и ради твоего покойного брата. Выбравшись по потайным проходам из крепости, я нашла своего лазутчика, Экеля. До того я велела ему походить по тавернам Ривсбурга, послушать, что говорят люди о союзе с Норлхостом, узнать, настроены ли они сразиться с Адальриком и не дать ему прийти к власти. Еще меня интересовало, какие ходят слухи о намерениях Гаутара». Я считала его самым непредсказуемым элементом своего плана. И мне нужно было убедиться, что он не представляет угрозу для Йорика. Впрочем, все это потеряло смысл после того, как Тюрвинг Черноглазый захватил крепость. «Значит, меня освободил Эккель». «Я подслушала, что Тюрвинг хочет устроить показательную казнь. Когда стемнело, у нас появилась возможность тебя спасти». Экель незаметно подкрался к стражникам, разобрался с ними, и мы вытащили тебя из клетки, а потом вывезли из города на украденной телеге. Добрались до придорожной гостиницы, где у меня всегда на резвые скакуны. Пришлось привязать тебя к лошади. Честно говоря, я сомневалась, что ты доберешься сюда живым. Мы мчались во всю прыть, но я никогда не видела таких ран, как у тебя». Я считала, что в худшем случае тебя изобьют, как избили бру на четыре ветра, когда схватили. Если бы я только знала, что собирается сделать черноглазый, это на миг замолчала, а затем продолжила. Я могла бы рискнуть и постараться вызволить тебя днем, пока ты был еще в темницам. Впрочем, что сделано, то сделано. Эту ошибку уже не исправить. Мне было известно, что в Ласкаре есть человек, у которого достаточно мастерства, чтобы хотя бы попытаться тебя исцелить. Мы добрались до Линдаса, и Елдир, уверенно, вопреки здравому смыслу, приютил тебя и позволил мне поселиться поблизости, пока я жду новостей. Я отправила Экеля разведать, насколько крепка власть Черноглазого в Ривсбурге и где ему оказывают сопротивление. Надеюсь... Экель скоро вернется. Одеста Что с ней?» «Она в крепости Ульфкель. Прости, я знаю, ты ее любишь, но у нас не было времени придумать, как взять ее с собой. Мы сильно рисковали, когда выручали тебя, и мне не хотелось той ночью еще больше испытывать судьбу. Уверена, что Хаарл присмотрит за девчонкой». После слов этой я вдруг понял, что женился бы на десте, даже если бы Йорик был против». Хотя сейчас все это уже не имело значения. Это, казалось, прочитало мои мысли. Я поступила так, как считала нужным. Сделала то, что должна была сделать еще до того, как Адальрик стал сильнее. Увы, оказалось слишком поздно. — Почему? — спросил я. — Почему ты так боишься Адальрика? Сейчас он самый сильный из всех вождей кланов, но со времен Рива власть всегда переходила от одного клана к другому. Зачем ты так решительно толкала нас на тропу войны?» Это поджало губы. Сообщения от лазутчиков убедили меня, что его нужно остановить, иначе этому не будет конца. А Дальрик кровавое пятно, растекающееся по земле. «Думаешь, он остановится, когда весь Ласкар будет в его власти?» А Дальрик жаждет богатств Берии и знаний Миртона и намерен использовать свою верную армию, чтобы получить и то, и другое. Старуха снова неторопливо подула на чай и отпила еще немного, задумчиво наблюдая за мной. Когда мой чай немного остыл, она помогла мне сделать глоток. Настой согрел и успокоил меня. Это знала, у кого покупать хороший чай». Я глотнул еще, размышляя, смогу ли я пристраститься к этому южному изыску. Какое-то время мы сидели в мрачном молчании, прихлебывая чай, пока я не решился задать вопрос, который не выходил у меня из головы после разговора с елдиром Елдир сказал, что у меня есть некоторые способности, магическое умение, которое он называет видением. По его словам, ты знала о них, и это одна из причин, по которым ты привезла меня сюда. Я думала, когда же ты спросишь. Это еще не все, Продолжил я. Нерет тоже обладает видением, и она использовала его, чтобы напасть на меня. Один раз после того, как меня ранили в Норлхосте, и еще раз с тех пор, как я здесь. Это поставила чашку на стол». Нерет мастерски владеет темными искусствами. Ее обучала сама Сирена в орденах Сераха. Когда ты пришел ко мне и рассказал о случившемся с тобой, я поняла, что была права. Разум некоторых людей уязвим для тех, кто обладает видением, а тот, у кого есть навыки Нерет, отточенные и доведенный до совершенства магами Миртона, способен использовать это в своих интересах. Я пил чай неловко держа чашку и пытался привести мысли в порядок. Если честно, я устал и немного боялся. Боялся за себя и за тех, кого любил. «Ты в самом безопасном месте», — заверила это. «Елдир работает на меня еще и потому, что у него есть дар видения. Я заметила его способности, когда он был совсем юным, и отправила парня учиться в Миртон, где он преуспел, обучаясь в медицинской школе Серыха». С тех пор, как Йолдир вернулся, он стал моим незаменимым помощником. Старая ведунья наклонилась ко мне, и на ее лице появилось нетерпеливое выражение. «Йолдир сказал, что ты обладаешь какой-то силой. Расскажи, на что это похоже? Где ты был?» Я немного стеснялся, рассказывая такие вещи эти, до сих пор сомневаясь, не были ли сны навеяны горячкой. Однако это осталось довольно рассказом. Особенно после того, как я поведал ей о событиях в замке Норлхаст. «Значит, у Нуны тоже есть некоторые способности к видению, радостно отметила она, взяв чашку и сделав несколько глотков. Внезапно я почувствовал, что страшно устал, и разозлился на старуху. «Какая разница? Ты можешь дальше собирать секреты и сколько угодно строить козни и плести интриги. Союзу пришел конец». Карос увел своих людей домой. Ролхаст занят врагами. Армия Йорика рассеяна, а наша крепость спала. Это очень осторожно поставила чашку на стол. Я каждый день думаю о том, что Тюрвинг сделал с тобой и твоей семьей. С этой мыслью я просыпаюсь и с ней ложусь спать. Клянусь, Черноглазый еще ответит за свои преступления. Знаю. Сказал я, с трудом накрывая ладонью ее костлявую руку. Однако в глубине души меня мучил вопрос. Как калека и столетняя старуха смогут победить Адалерика Асмурсона, Сколько бы ни было у них причин его ненавидеть. После долгого выздоровления мое тело превратилось в скелет. Оставшуюся плоть пересекали толстые рубцы и глубокие шрамы в тех местах, над которыми потрудился черноглазый, и поэтому я уже не мог двигаться так легко, как раньше. Уродливые лоскуты кожи кое-где сильно стянулись, мышцы под ними иссохли. Суставы одеревенели от долгого бездействия и болезненно протестовали под весом отощавшего тела. А ноги дрожали от усилий, когда я пытался выпрямиться». Наконец Йолдир снял последнюю повязку, и я заплакал при виде собственного искалеченного тела. Худой и изможденный, с темными кругами под впавшими глазами и с клочковатой нечесанной бородой, я смотрел в полированное металлическое зеркало, которое, по моей просьбе, принес Йолдир, и не узнавал глядевшее на меня отражение». Радовало только то, что лицо не пострадало от раскаленного железа черноглазого, хотя кое-где на щеках виднелись маленькие красные отметины, еще не зажившие ранки от острых вороньих клювов. С горечью и ужасом смотрел я в глаза незнакомца в зеркале и пытался убедить себя, что мне повезло, ведь вороны их не выклевали и не оставили меня не только изувеченным, но и слепым. «Ты еще очень болен». — объяснил Елдир, Со временем твое тело выздоровеет. — Правда, я боюсь, что ты никогда не станешь таким, как прежде. Елдир был прав. Тот человек, которого любило Деста, воин, смело вступавший в бой и сражавшийся один на один с Гаутаром, исчез навсегда. А что делать тому, кто остался? Разве смогу я прожить остаток своих дней с жалким коллегой? Меня охватило глубокое отчаяние, но Йолдир обладал железной волей и был полон решимости помочь мне выжить. — Нельзя все время сидеть в комнате, — сказал он. — Каждый день ты будешь вставать с кровати и понемногу ходить, все дальше и дальше, а еще есть и пить чуть больше. Тебе нужно снова почувствовать на своем лице солнце. Однако в тот первый день меня едва хватило на то, чтобы с помощью Йолдира помыться, побриться и надеть просторную одежду, а потом снова лечь в постель. На следующий день Ариса и Йолдир довели меня от кровати до двери и помогли пройти по коридору в общую комнату. Я сидел в кресле у очага, пока Ариса готовила завтрак, и думал о том, что, если не считать путешествие к хижине Этты, это был самый длинный путь, пройденный мной за последние недели. Моя жизнь стала измеряться маленькими победами, которые я с большим трудом одерживал над своим слабым и ненадежным телом. Например, когда я впервые смог одеться без посторонней помощи. Или когда мне удалось проглотить больше бульона, чем вылилось из ложки из-за дрожи в руке. Я с мрачным удовлетворением отмечал все эти достижения. Одни тянулись долго и скучно. Я с нетерпением ждал вечерней трапезы, которую делил с Арисой и Юлдиром, ведь потом мы до поздней ночи разговаривали. Судя по крестьянской одежде и скромной, видавшей виды обстановки дома, любой сторонний наблюдатель счел бы Елдира и Арису ничем не примечательными простолюдинами, зарабатывающими на жизнь своим хозяйством, как многие в Ласкаре. На самом деле Елдир был отлично образован, и темы наших вечерних бесед были самыми разнообразными. Его познания в искусстве врачевания, несомненно, намного превосходили фальшивую волшбу мнимых целителей. Время от времени к нему приезжали жители Ольта за советом или с надобьями, и, насколько я мог судить, хорошо платили товарами или звонкой монетой. Иногда заходил тенгиль. Чаще всего он держался особняком и явно не находился в близкой дружбе с Йолдиром. Казалось, у них вообще нет ничего общего, хотя они уважали друг друга. Я изо всех сил старался понять, что делает Тингиль здесь, в горах. Елдир хранил молчание по этому поводу, только раз обмолвился, что ему нужен крепкий человек для тяжелой работы на ферме. Но его слова меня не убедили. Ариса была пригожей и стройной, с длинными каштановыми волосами и поразительными ярко-зелеными глазами. Она оказалась моложе, чем я сначала подумал, всего на два года старше меня, и ей остался год до двадцатилетия. В крепости Ульфкель я много раз видел и слышал, как знаменитые скальды устраивали представления в большом зале для моего отца и брата. Так вот, мало кто из них, кроме, пожалуй, Дарьи, играл и пел так же хорошо, как Ариса. Я принимал ее за дочь Йолдира или, возможно, даже за молодую жену пока он, усмехнувшись, меня не разубедил. «Просто, друг», — объяснил он однажды вечером, когда мы разговаривали, сидя у очага. «Впрочем, в последнее время я думаю о ней как о дочери, хотя она и не носит мое имя». «Как ты здесь оказалась?» — спросил я, желая знать больше. «Мои родители выступали с бродячей труппой актеров. Мой отец, скажем так, был не слишком добрым человеком. Однажды я поняла, что с меня хватит, и ушла. Голос Арисы прервался, оставив рассказ незавершенным. Она взволнованно теребила подол платья. Я знавал нескольких женщин, которые странствовали с музыкантами и скальдами, и даже видел, как некоторые из них играли в большом зале. Тем не менее, это было редкое занятие для женщины, если только она не родилась в актерской семье. Я покраснел, поняв, что задел болезненную для Арисы тему. Прости, ты училась петь и играть, когда была в трупе? Да, это единственный настоящий подарок, который сделал мне отец. Сейчас я и не вспоминаю о своей прежней жизни. Моё будущее здесь. Елдир учит меня искусство врачевания и уже многому научил. Вот чем я хочу заниматься в дальнейшем. «Оба дара по-своему благородны», — заметил я. «У тебя великолепный голос. Жаль, что немногие могут его услышать». Ариса зарделась от удовольствия, и Елдир с гордостью посмотрел на нее. «Это подарок и для меня», — улыбнувшись, сказал он. «С тех пор, как я поселился здесь лет 10 назад... Это завела привычку время от времени приводить сюда сирых и убогих, чтобы они нашли у меня приют. Ты просто самый последний. Некоторые уезжают на следующий день, другие... Ну, Ариса решила остаться со мной. Понятно, — медленно произнес я, и почувствовал, как холодок пробежал по спине, когда меня осенила еще одна мысль. «Вы все в опасности из-за того, что я здесь, ведь черноглазый будет меня искать, и это тоже. Я приютил тебя, потому что ты был болен и нуждался в помощи, и только это имеет значение. Это знает, что я никогда не отказываюсь помочь, даже если приходится укрывать беглеца. И я не питаю любви к Адальрику Асморсону и его приспешникам. Таким образом, помогая тебе выздороветь и преуспеть в даре виденья. Я тоже участвую в борьбе с ними». Пусть моя роль и не велика. «Илдир, думаешь, это разумно?» — спросила Ариса. «Мы оба посмотрели на нее, а она вызывающе глядела на нас. Всякий раз, когда Ротгар пользуется этим... этой магией, есть угроза, что его отыщет Неред. Ты же сам говорил, что она теперь лучше чувствует тебя. Именно это и произошло прошлой ночью, так ведь?» «Если Ротгара оставить в неведении относительно его дара, он будет лёгкой мишенью», — произнес Елдир, «А я очень осторожен». «И Ротгар знает, чем рискует?» «Да», — ответил я. «Бывает, что люди, обладающие видением, сходят с ума. У некоторых разум отделяется от тела, рассеивается и уносится ветром, чтобы никогда не вернуться. Другие привязываются к определенным людям, становятся одержимыми их жизнью и не могут от них отстать». Елдир рассказывал, что два разума могут даже слиться воедино, и тогда они обречены существовать вместе, и все же я должен научиться держать в узде эту сторону себя, Ариса, иначе не смогу распоряжаться своей судьбой. Нерет уже преследует меня в снах. Меня передёрнуло от этой мысли, и разговор оборвался. Ариса начала собирать остатки ужина. — Прости, я не хотела тебя огорчать, я просто беспокоюсь за вас обоих. Елдир. Улыбнулся. — Не тревожься. Я знаю, что делаю. Ариса молча поджала губы. Похоже, слова Йолдира ее не убедили.